Архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской Беседы с русским народом По материалам издания епископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской Время веры Нью-Йорк Издательство имени Чехова 1954 год От издательства Архиепископ Иоанн Сан-Франциский В миру князь Дмитрий Алексеевич Шаховской родился 23 августа 1902 года в Москве. Учился в России в Императорском Александровском лицее и за границей в Левенском университете. Из России выехал в 1920 году. Иночество принял на Афоне в 1926 году и был направлен в Богословский институт преподобного Сергия в Париже. В 1932 году назначается настоятелем Свято-Владимирского храма в Берлине, где служит до 1945 года, совершая до начала войны миссионерские путешествия по всем странам Европы и развивая издательскую деятельность. Во время войны издательское дело его ликвидируется. Все изданные им книги, включая даже Библию, конфискуются. В окончании войны архимандрит Иоанн переезжает в Париж, а в 1946 году в Соединённые Штаты Америки, где в 1947 году становится епископом американской православной церкви. Архиепископ Иоанн Шиховский известен как автор множества богословских трудов, бесед и проповедей, издававшихся на многих языках народов мира. Сила воскресения Христова Всякое ложное учение об истине есть змея, всякое восстание на Спасителя Бога-человека — смертоносное питье, все это жалит душу смертельно, отравляет ее и усыпляет на вечность сном отравы. Истина покоит и живит сердце, ложь, мучение сердцу и смерть подлинной жизни сердца. Всё в мире сем падшим, несущим все своей последней гибели, ополчается на чистоту Христову. Чего только не выдумывает мир, чего только не делают люди, чтобы скрыть от своих сердец свет, сходящий с неба. Не надо быть особо духовным человеком, а только честным и справедливым, чтоб увидеть нашу старую землю, кишащую змеями и сверкающую смертоносными источниками вот. Наш глаз пригляделся ко злу, мы привыкли не замечать опасности, да и Господь, жалея нас, скрывает от нас худшую часть действительности, чтобы мы не изнемогли, сохраняет нас и покрывает. Но Господь не отнимает от нас свободу определения к добру или злу, ибо в этом смысл нашей временной жизни. Искушения зла ведутся в области нашей свободы. Все мы можем устоять, но не все стремимся устоять в истине и чистоте. А враг бесплотный борет нас даже не ежедневно, но ежеминутно. Устоять от зла можно только если привязать себя, как тоненький прутик, к непоколебимому стволу вечной истины и высшей полноте жизни, как Христу. Довериться всецело тому, в чьих устах от века не было лжи, уверовать в Спасителя и полюбить его больше своей жизни, поставить его выше рассуждения своего ума. Вот что будет значить возлюбить Бога более своей жизни. Предтечая лжехриста, пользуясь для своей цели трудностью борьбы в мире против зла, кричат они жизнеناсти Христово учение. Требованиями природы называются требования греха. Тысячами и миллионами люди отдают без сопротивления свои сердца развязному и бесстыдному греху, начиная своё падение через укус сердца, не веряим в будущее праведное воздаяние. Неверующее сердце слабое и неосновательно пред грехом. Вот от чего вихри мирового зла развеивают веру. Но как бы и кем бы не развеивалась вера в будущий мир Христов, всякий, призвавший имя Господне, спасётся. Всякий, призвавший и поверивший, потёкший умирающей душою к чистому источнику Христову, получает от Бога власть брать змеи и давить их, выпивать смертоносное и пребывать здоровым. К тому, кто хранит себя, Сатана не прикасается с смертельным своим дыханием, бушует вокруг, заходит в самую грудь, сжимает сердце, но не смеет. Не может войти во святое сердце человеческое, и человек спасается своею верою. Верующий просвещенный ум, как огонь, сжигает все ухищрения зла. Благодать духа, открывающая ему высшее познание, сияет в нём, преображая весь его состав. Истинная вера не слепа, она не отмахивается от искусительных вопросов и шёпотов. Она прямо смотрит в глаза всякому злу, видит его насквозь и обличает. От этого у истинно верующих людей небесное спокойствие в сердце, блаженная и непоколебимая тишина в душе. Потому что поднялись они над ползучими в прахе змеями и просекающими в этом прахе источниками мёртвой воды. Нет уже мёртвых вод для того, кто предвкусил радость воскресения. Что такое культура? Культура, культурные отношения, ценности культуры. Что такое культура? Самое краткое определение этого слова любовь к человеку. Когда мы говорим про человека, он культурный, мы этим хотим выразить целостность и гармоничность его духовного облика. Конечно, мы иногда ошибаемся, совершенно неверно прилагаем слово культура к жизни, к тому или другому человеку, принимаем за гармоничность только её подобие или даже иллюзию. Не всегда бывают глубоки наши оценки и критерии. На мир замыслен как любовь, и гармония достигается только через любовь. И каждому человеку дана возможность выразить в мире любовь, а осуществление её есть цель жизни и истории. Каждому из нас дан талант любви, и из множества наших отдельных жизней складывается общий облик того или иного народа. и всего человечеству. Каждый человек ответствен прежде всего за свою жизнь. Себя, свою душу он должен взделать как сад. Инженер, врач, земледелец, учёный, политик, общественный деятель, рабочий кладущий кирпичи, садовник, приливающий плодовое дерево, поэт, утешающий человека, музыкант, выискивающий новую гармонию, Всё это пчёлы, работающие в одном огромном улье мире. Они летают по разным цветам, но сладость достижений их идёт в общий дом. Мы люди призваны наполнить мир благоуханным садом добрых творческих мыслей и чувств, сладких для всех, а не разъедающим дымом эгоизма, ненависти и зла. В этом высшее осуществление цели жизни нас всех. Царство Божие. Культура есть труд человеческий, движимый любовью. Не принудительный труд, который есть проклятие, но труд свободный, который есть благословение. Бессмысленные и бесплодные попытки строить жизнь только на материалистических идеях и интересах. Да и никакая идея, Не может быть материалистической. Она всегда будет духовной. Только направление её может быть к истине или к лжи. Человек, одетый в одежду только одной внешней технической цивилизации, человек без духовных ценностей и запросов похож на мертвеца. В нём нет самого главного духа жизни. отрицающая живого Бога и шипящая ненавистью к человеку, не такому, как мы сами, материалистическая лжекультура хочет покрыть, как лава, цветущую землю. И жизнь каменеет там, где ее покроет эта черная лава утилиталистического материалистического мировоззрения. Серра, душна, бедна в мире, где есть только игра материальных интересов человеческих, но нет культуры духа и культуры любви. В борьбе за материальную ценность человек умеет добывать своё право, но не всегда находит в этом праве свою настоящую радостную жизнь. Есть библейский образ, полный глубокого мирового смысла. Люди строят башню до небес. Они уверены, что достигнут неба, то есть своего человеческого счастья, создав себе имя через постройку материальной башни. Вот построим башню и будем счастливы, думают эти люди. Жалкая мысль. Разве какое-либо количество кирпичей или машин может сделать людей лучшими, более мудрыми, добрыми и близкими друг к другу, более способными понять и найти своё счастье? Одержимые материальным строительством, видя только в нём цель своей жизни, люди всё строят и строят. Сменяются поколения, башня человеческая всё строится, а земля всё более заливается кровью братьев. Никакое количество этажей материальной цивилизации не может без внутреннего подвига и усилия человеческой души и без благословения Божиева перейти в нравственное качество жизни. Имеет жизнь и бытие лишь то, на чём лежит Божие благословение. Грозно открывается в мире внутренняя разделённость людей, объединённых только материей и материализмом. Не приведут к счастью человечества те, которые отрицают основу жизни, дух божий, и строят свою культуру лишь на материальных ценностях и материалистических идеях. Единство материалистов призрачно, даже скованное цепями самого сурового принуждения. Оно может каждую минуту разорваться и обратиться в жестокий разброд и разлад, даже в звериную борьбу. Глубоко чувствовал культуру духа, как культуру веры и любви Достоевский. Стремясь к последней Христовой правде мира, американец открывает путь к американской культуре, как и русский человек к русской культуре.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 Напрасно пытаются осуществить культуру насилием и ненавистью. Она есть дочь любви и свободы. Народная правда. Народ выражает свою жизнь в эпосе. И это народное голосование более совершенно, чем какое-либо иное. В блинах, сказках и присказках, в бывальщинах и пословицах Можно расслышать не только житейскую мудрость, но и глубокую философию духа, теплоту истинной жизни. Русский народ несет в себе вековую надежду на добро, на Божию правду, и простым ласковым словом пробивается сквозь обступающую его тьму. «Где любовь, там и Бог, там тишь, да гладь, да Божья благодать, где просто, там ангелов соста». А где хитро, там ни одного. В простых сердцах сам Бог почивает. Живи смирнее, всем будешь милее. Корнем зла из древля считает народ эгоцентризм, эгоистическую замкнутость человека только в своих интересах. Гордость. Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Это взято из священного писания. Дьявол гордился, да с неба свалился. Чем труднее жить русскому человеку, тем более он чувствует ценность братского участия и ценит всякую доброту в мире. Сердце, захолодевшее на ветрах и сквозняках мира, согревается лишь активным добром, либо добром другого человека, либо своим собственным. Час в добре пребудешь, всё горе забудешь. Добро творить Себя веселить. Доброму человеку Бог прибавит веку. Доброе дело на два века, на тот и на этот. Худо тому, кто добра не делает никому. За неблагодарных Бог благодарит. Так говорит русский народ, понимая, что подлинное добро бескорыстно и не ищет благодарности ни от кого. Творить добро ради ценности самого добра и по заповеди Господней вот что важно. Своего спасибо не жалей, а на чужое не напрашивайся. Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром. Дай Боже меж людьми быть побольше любви. А вот предупреждение, основанное на опыте жизни. Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Хорошо знает русский народ справедливость этой пословицы. Доносчики на ближнего своего и клеветники часто падают в яму. в которую они хотят затащить своего брата, делают добычей имя же развязного зла. Есть законная забота человека о своём жизненном устройстве, но она не должна строиться на несчастье другого. Ищи себе прибыли и другому не желай гибели. Завистником чужого счастья народ говорит: чужой бедой сыт не будешь. Этим щёткостью определена бессмысленность и безумность зависти. Тем, которые запутались в прежнее время больше о церковном здании, чем о живом человеке, образе Божием, народ говорил: "Не строй церкви, пристрой сироту, ибо за сирот и солнце сияет. Сиротская слеза даром на грудь не капает". Реальность Божьего этического суда над человеческими душами народ так выражает: "Не бойся богатого грозы" Бойся убогого слезы. И охищение или эксплуатация ближнего народ имеет такое меткое слово: "Денежка чужая твой рубль сожжёт". Вера в закон высшего нравственного равновесия выражается народом в утверждении: "Не сбывай срок постылого, отберёт Бог милого" или "Неправедное собрание прах". Да, несомненно, всё, что не имеет корня в нравственной жизни, засохнет, отомрёт. Даже на поверхности человеческой истории и благодарной памяти народной остаются как нечто значительное лишь дела, отражающие веяния высшей божественной правды, на которой держится и ради которой создан мир. Нужно видеть вокруг себя не только зло и несправедливость в людских отношениях, И не только временное одоление добрых людей злыми, но и совершающуюся, иногда очень сокровенно, великую победу добра над злом. Победы зла над добром призрачны и кратковременны, а победы добра и самое существование в мире добра, которое является уже его победой, есть высшая реальность мироздания и общее человеческое богатство. Мудрыми присловиями и поговорками русский народ облегчает свою жизнь и укрепляет, воодушевляет себя к добру. Среди всех безумных, лживых и злобных слов, которые он слышит. Народ наш знает, что Бог правду видит, да не скоро скажет. Но многотерпеливый Господь, Творец, ожидает раскаяния и исправления людей. «Правду же свою, — говорит Бог, — говорит Бог». не только в делах и судах истории, но и в тихом голосе человеческой совести, и в великом откровении евангельском, которое провозглашает церковь. В храмах православных ярче всего выявляется та правда, которую ждёт народ. Эта же правда отражается в эпосе народном. Вот былина о Балеше Поповиче, о светлом русском богатыре, который после разных трудностей своего поединка со злым Тугариным побеждает зло, всем казавшееся непобедимым. Народное сознание себя отождествляет в этой былине с Алёшей Поповичем, а чуждо себе антирусскую стихию изображает в Тугарине, трёхсаженном силаче, грубо похваляющемся, у которого промеж плечей и косая сожень По между глаз колёна стрела, конь под ним как лютый зверь, исхалище пламень пышит, из ушей дым столбом стоит. Народ гласует совестью своей за светлого богатыря Алёшу против безбожного Тугаринского начала. Алёша побеждает зло своим мужеством, умом и смедкой, а главное надеждою на Бога. Не на свои только богатырские силы надеется Алёша, а прежде всего прибегает к помощи Божией. Былина выразительно описывает долгий, трудный, не физический только, но и нравственный поединок Алёши с Тугариным, причём показывает, что все человеческие шансы как будто на стороне Тугарина, и весь народ считает, что зми победит. А за Алёшу, говорит былина, Подписывал владыка Черниговский, то есть только епископ церкви. Вера церкви подписывала за Божью правду против всей материалистической очевидности. Алеша тем временем молился Богу со слезами. «Создай, Боже, тучу грозную, а и туча-то с градом дождя». Алешины молитвы доходны ко Христу. «Дает Господь Бог тучу с градом дождя». Замочил от тугарина крылья бумажные. Падает тугарин как собака на сырую землю. И побеждён зми. Так в Библии верующий в Бога и на Бога надеющийся юноша Давид побеждает гордого, славящего только самого себя великана. В глубине жизни, во все века своей истории и до наших дней верил и верит Многострадальный русский народ в Божию правду и ее конечное торжество в мире. И мы знаем и верим. Алешины молитвы доходны ко Христу, и грозная туча сильна замочить тугарь на крылья бумажные, эти распростертые над русской землей и шумящие над русской душой крылья марксизма, атеизма и материализма. Преподобный Серафим. 19 июля 1903 года в России, в Тамбовской губернии, в обители Соровской, совершилось прославление преподобного Серафима Соровского чудотворца. Рядом с именем Сергия Радонежского это имя засияло над русской землёй. Родился преподобный в Курске 19 июля 1759 года. Скончался он в 1833 году. Звали его в миру Прохор Машнин. Уже с детства в нём была заметна особенная религиозная одарённость. И к 18 годам сложилось у него твёрдое решение посвятить всю свою жизнь Богу в иночестве. Прохор стал послушником, вошёл в монастырскую семью Саровскую. Истинное монашество есть совершеннейшее явление общинности, общности, основанной на вере, любви и свободе человека. Вводить общность жизни насильственно, государственно это значит строить на песке, идти на самообман или на обман других. Чтобы начать жизнь полной общей жизнью с другими, надо прежде всего побороть в себе эгоизм. стать истинным братом или сестрой для других, и чтобы другие стали для тебя братьями и сёстрами. Но братское отношение к людям возможно лишь при отречении от своей эгоистичности и при живой вере в Бога от всях людей. Единство и общность душ человеческих на почве материальных ценностей, конечно, не может быть. Материализм есть начало эгоистическое, разделяющее. Если материалисты бывают жертвенными, то это вопреки своему материализму, в силу своей духовной человеческой природы. История нам показывает, что даже монастыри, когда они делались слишком хозяйственными в ущерб духовной жизни, разрушались. Без духа всяк тело есть труп. В силу этого объединения людей в материализме не может сблизить их, не может дать счастье человечеству. В человечестве, обладающем нравственной свободой и бессмертной личностью, единство жизни осуществляется лишь в духе высокой веры и истины. Таков закон жизни в человеке: лишь по мере преодоления своих эгоистических склонностей материалистических идей и звериных инстинктов. Человек способен войти в настоящее единство с другим человеком. Смысл христианского монашества и жизнь церкви есть соединение людей в истинно общую жизнь во имя Христова. Много было преподобных, нашедших в себе божее подобие в мире и в истории России. И одним из самых ярких выразителей этого Духа, Христова Духа, на Руси явился преподобный Серафим. Жизнь его показывает, какое спасительное значение для многих людей имеет очистившийся к Богу пришедший человек. Он является посланником Божьим в мире. Есть люди, сами себя творящие вождями, есть люди, избираемые, своими единомышленниками, а есть посылаемые на служение человечеству самим Богом. Только такие приносят истины и для всех сладкий плод. После долгого пребывания в монастыре в труде богомыслии, послушании, покаянии, отшельничестве и молитве преподобный Серафим вышел к людям исцелять их. Множество душ получил от него укрепление, обновление и исцеление. Встижи в себе мир, и вокруг тебя спасутся тысячи, говорил он и поучал. С ближними нужно обходиться ласково, не делая даже и видов оскорбления. Дух смущённого или унывающего человека надобно стараться ободрить словом любви. Все мы требуем милости Божией, Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай. Тело есть раб души, а душа царица, а потому часто милосердием Божьим бывает и то, что когда тело изнуряется болезнями, человек приходит в себя. Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому она бывает как подвиг и даже более подвига. Смерть старца не прервала светлого потока его добра и молитвенной помощи людям. Ещё более расширился этот поток. И до наших дней он несёт благодать по русской земле и оживляет человеческие сердца. Ломоносов, защитник науки и веры, Среди книжек, выпущенных издательством «Правда» в Москве в 1951 году, есть брошюра «Непримиримость науки и религии». На 17-й странице этой брошюры основоположник русской науки Михаил Васильевич Ломоносов именуется философом-материалистом. А выступления Ломоносова в пользу теории Коперника называются «Атеистическими». В действительности Ломоносов был не только большим учёным и поэтом, но также и просвещённым верующим человеком, даже защитником веры в Бога. В молодости он хорошо читал и пел в храме на клиросе. Был период, когда он мальчиком целый год увлекался одной из северных поморских религиозных сект, но потом вернулся к своей родной матери, православной церкви и на всю жизнь. Да, конечно, Ломоносов защищал теорию Коперника, но его защиту теории Коперника совсем нельзя назвать материализмом. Наоборот, это была яркая защита как науки, так и религии. Вообще, никакая научная теория не может сама по себе ни доказывать, ни опровергать божественной истины, потому что наука совсем другая область познания, чем религия. Только малообразованные люди думают, что наука противоречит вере в Бога, а вера в Бога отрешает науку. На самом деле наука и религия две разные и одинаково законные области человеческой жизни. Они могут одна другую пересекать, но противоречить друг другу они не могут. Так думал Ильманосов. Вот что он говорит: Предвосхищая воззрения многих больших учёных наших дней, Природа и вера суть две сестры родные, и никогда не могут прийти в расприю между собою. Создатель дал роду человеческому две книги: в одной показал своё величество, в другой свою волю. Первая книга видимая, сей мир, В этой книге сложение видимого мира, физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий суть тоже, что в книге священного писания пророки, апостолы и церковные учители. Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божественную волю вымереть циркулем. Также не здрав рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по псалтыри можно научиться астрономии или химии. Кто действительно интересуется воззрениями Ломоносова, тому надо, конечно, читать не брошюры, изданные теперь в издательстве Правда, а книги самого Ломоносова, особенно его поэтические произведения. Словно предчувствуя, что через два столетия про него будут писать, что он был материалистом, Ломоносов слагает такие строки в переложении Псалма 26-го: Услышь, Господи, мой глас, когда к тебе взываю, и сохрани на всякий час, к тебе я прибегаю. Меня всей жизни не отдай душам людей безбожных, твоей десницей покрывай от клеветаний ложность. Косвет от твоего лица впирая взор душевный, И от щедрого творца приёмлю луч вседневный. Сколько у Ломоносова таких строк. Его классическая ода об Иове начинается: "О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь человек". Удивительно, для своего времени, первый русский учёный говорит о реальности творения Божьего мира. В одном из лучших своих литературных произведений, в послании к Шувалову, о пользе стекла, сочетая глубокую научность и высокую поэзию, Ломоносов высказывает даже упрёк церковному философу V века Августину за то, что он, желая от науки доказать бытие Божие, приводит в пользу этого утверждения только слабые научные данные своего времени. Ломоносов радостно говорит, что доказательств бытия Божия в его время гораздо больше, чем было во времена Августина. О, коль великим он восторгом бы пленился, когда прозумну тварь столь тесно не включал под нами жителей, как здесь не отрицал, без математики вселенной бы не мерил. Что есть Америка, напрасно он не верил. Во зрительных трубах стекло являет нам, коли-ка дал Творец пространству небесам. Столь много солнца в них пылающих сияет, недвижных сколько звёзд нам ясную ночь являет. О сколь создано вещей, пространств и естество, о сколь велик их создавше божество. О сколь велик нам щедрот его пучина, что на землю послал возлюбленного сына, не погнушась он на малый шар сойти, чтобы погибшего страданием спасти. С своим философски прорицательным умом Ломоносов видит, что для Творца не существует, конечно, наших маленьких человеческих пределов и масштабов, что Творец выше даже всех наших земных понятий и о малости, и о великости пространственной. Восхваляя Коперника в очень хороших для своего времени стихах, Ломоносов говорит, что мы люди, одарённые разумом, в безмерном углубля о пространстве разум свой Из мысли ходим в мысль, из света в свет иной, везде божественному мы мудрость почитаем. В благоговении весь дух свой погружаем, чудимся быстрее, чудимся в тишине, что Бог устроил нам в бессмертной глубине. Ломоносов гениально убеждён, что чем далее наука идёт вперёд, тем она всё больше открывает божее величие в творении. Так думают и лучшие ученые наших дней. Для надгробия знаменитого писателя и деятеля русской церкви, прославленного Дмитрия, митрополита Ростовского, Ломоносов составляет надпись «Всемогущий и непостижимый Бог чудными и с кони делами явил святую свою великолепную славу и в дни наши». новыми чудотворениями в России просиявшего здесь почивающего святого мужа, преосвященного митрополита Дмитрия Ростовского и Ярославского, отдавшего Божие Богу верую к ротостью, воздержанием, учением, трудолюбием. Оканчивается эта надпись обращением к людям, ложно верующим и неверующим, Одинаково не понимающим духа и сущности религии, видящим в мире лишь одну материальную оболочку вещей. О вы, что божеств в пределах чтите тесных, впереч и мысль, чему светитель сей учил, что ныне нам гласит отлика горних сил, на милость вышнего, на истину склонитесь, и к матери своей и в церкви примиритесь. И к гробнице самого Ламаносова Было бы справедливо украсить этим стихами. Религиозное сознание в русской литературе. Крылов. Есть пророки, которым дано истину царям с улыбкой говорить. Иван Андреевич Крылов не был таким поэтом-пророком. Он скорее подобен восточному мудрецу, загадывающему людям загадки, чтобы людей этих научить и вразуметь истину своего литературного служения, он сам назвал истинную в полуоткрыто. Было бы неверно думать, что истина в полуоткрыта есть полуистина. Нет, это полная истина, только засвеченная малым огонёчком, чтобы не поранить больных, привыкших к нравственной тьме и к полусмею душевных глаз человека, не выносящих яркого света. Один крыловский современник так оценил творчество Крылова: "Ты, любезный тятенька, пишешь это для всех, для малого, для старого, для учёного и простого, и все тебя прославляют. Басни твои это не басни, а апостол". Простодушный читатель угадал нечто глубокое, и поэт князь Вяземский выразил эту же мысль в своих стихах, прочтённых им в день пятидесятилетия литературной деятельности Крылова 2 февраля 1838 года. Где нужно, он на весть умеет своё волшебное стекло, и в зеркале его яснеет суровый истины чело. С удивительной простотой и силой в басне "Васелёк" раскрыта притча О, Господи боги и о человеке, которого из-за его слабости и незначительности окружающие унижают, считают недостойным благ мира. Но солнце Божье одинаково светит на всех людей, на все цветы творения, взращивая их и животворя. В басне Лань и дервиш Крылов раскрывает сущность истинной любви. Это бескорыстие Молодая лань, своих лишась любезных чад, ещё сосцы имея отекчённые, нашла в лесу двух малых волченят и стала выполнять долг матери священный, своим питая их млеком. Дервиш изумлён поступком лани. Как она может помогать и даже спасать жизнь существам другого происхождения? Но лань, не считаясь с утилитаристическими доводами дервиша, продолжает источать своё материнское молоко и этим открывает фанатику дервишу совсем непонятную для него истину, что для существа доброго творить добро всем есть радость, а не творить добро мучение, что смысл всей жизни в этой бескорыстной, переливающейся через край любви. В противоположность этой христианской идеи Крылов показал истину непрочности дружбы, основанной лишь на материалистическом принципе борьбы за существование. Полканы и Барбос выказывают друг другу чувство товарищества и дружбы. Но вот ПОВР, как образ человеческой истории, бросает кость, и принцип материализма, бытие определяет сознание, торжествует. Собаки-друзья бросаются друг на друга. Басня Собачья дружба ясно показывает бессмысленность дружбы, основанной на материализме, а не на самоотречении и других высших человеческих чувствах, открываемых религией. О необходимости искоренять себе всякий признак и запах зла говорит басня Бочка. Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей о сердцем вредным с юных дней нам стоит раз лишь напитаться. А там во всех поступках и делах, каким-нибудь ты на словах, а всё им будешь отзываться. Отвратительность клеветы и доносов показана в образах клеветника и змии. Клеветник получает в аду первенство и почёт больше, чем змея. Башня и туб тоже облечение гордыни, силы, надеющейся только на себя. Буря исторических событий то и дело вырывает с корнем вон в истории всякие дубы, а трастиночка, живая душа человеческая, переживает всё. Кажущаяся такой ничтожной пред всякими государственными башнями и партийными коллективами, человеческая живая душа, как трастиночка, легко сгибающаяся во время бурь, не ломится, но всё время выживает в истории. А силы её попирающие и порабощающие сокрушаются и исчезают одна за другой. Слова тростиночки, обращённые к гордому дубу, но подождём конца, могут быть обращены и в наше время ко всякому человеческому превозношению. Васня, бедняк и богач, подходит к проблеме имущества во внутреннем мире человека. Жизнь и счастье души зависит не от самих материальных ценностей, а от правильного отношения к ним. Скупой, богач и завистливый бедняк одинаково и несчастны, и братоубийственны. Одной из самых философских басен можно назвать «Водолазы». Тут Крылов разрешает одну из труднейших проблем философии — проблему гносеологии, теории познания. Чтобы понять, что он не может быть. А религиозную мудрость Крылова вспомним ещё одну его басню Безбожники. В ней рассказывается об одном народе, который к стыду земных племён до того в сердцах ожесточился, что против самого неба вооружился. Буйствое и кощёнствуе толпы этого народа стали кричать, что суд небес и строк и без толков, что власть небесная спит или правит безрассудно. Безбожники разыгрались и решают заметать небо своими камнями и стрелами, иначе говоря, своей литературы пропаганды. Видя такой наскок воинствующего безбожья на высшую жизнь, небожители приступают к хозяину мира, прося его чем-либо вразумить безбожников, остеречь их, явить им какое-нибудь знамение, землетрясение или наводнение. или каменным ударить в них дождем. Но хозяин земли и неба говорит «по дождем». Если эти люди не угомонятся в своем воинственном неверии и в буйстве прикоснят бессмертных, не боясь, то они сами собою от дел своих казнятся. Но мысль о долготерпении Божьем и о любви Божьей даже и к ним не проникла в умы этих людей. Они не отступили от своего вызова небу. Тут шумом в воздухе взвилась тьма камней, туч из стрел от войск богомятежных, но 1000 смертей из злых и неизбежных на собственные их обрушилась главы. Платы неверия ужасно таковы, заключает Крылов. И ведайте народы вы, что мнимых мудрецов кощонство толки смелы Чем против божества вооружают вас, погибельные ваш приближают час, и обратятся все в громовые вам стрелы. Здесь Крылов проникает в самую глубину жизни, и голос его звучит подлинным творчеством. Гармония творения О Гоголе В саду южной Калифорнии я как-то увидел большую оранжевую бабочку с чёрным, непогрешительным в своей точности и двойным рисунком на крыльях. Это была удивительная красота среди зелени, света и цветов. Песнь богов в цветах и красках. В тишине кроткого, чистого, покорного богу творения возносилась эта песнь и светилась эта примирная красота. Она показывает себя уже в этом мире и хочет воскрелить унылую, тяжёлую душу человека к небу. Бабочка, такое же откровение Божьего перста, как и северное сияние. Полевые лилии, птицы, указывая на них, Спаситель говорил: "Посмотрите на птиц небесных, посмотрите на лилии полевые. Значит, всё создано, чтобы мы на это смотрели". И научались бы видеть в материальном мире божею мудрость, милость и силу. Никакая дисгармония падшего человечества, никакие наши преступления не могут затмить красоты божеего мира. Из глубины своего нравственного неустройства люди призваны вникать в красоту творения и переводить её в область духа. И так должна открываться человеку новая, более совершенная гармония бытия. в дарах духа, в смирении, в вере, надежде, правде, чистоте, преданности и любви к Богу и человеку, от всего сердца, воли и разума. Смягчается сердце среди гармонии творения. В своих размышлениях о божественной литургии Гоголь справедливо говорит, что Бог предоставил, как лучшее из наслаждений, наслаждение молиться, ибо ничего не совершает Бог и ничему не благодетельствует, не делая участником в самом совершении и в самом благодеянии своём своё творение. Это верно. И к молитве человека ведёт красота видимой природы. Всякая гармония, открывающаяся в природе и замечаемая в отношениях между людьми, ведёт к познанию высшего мира и к молитве. Она открывается человеку и в храме природы, и в храме, построенном человеческими руками для прославления Бога. В красоте. Гоголь говорит: "Действие божественной литургии над душою велико, зримо и воочью совершается, в виду всего света искрыто. Если только молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, душа приобретает высокое настроение. Заповеди Христовы становятся для него исполнимы. По выходе из храма, где он присутствовал при божественной трапезе любви, Он глядит на всех, как на братьев. Примется ли он за обыкновенное течение своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было, сохраняет невольно в душе своей высокое начертание любовного обхождения с людьми, трудолюбие, тиши, во всех поступках. И если общество ещё не совершенно распалось, если люди не дышат полную непремиримой ненавистью между собой, То сокровенная причина тому есть божественная литургия, напоминающая человеку о святой небесной любви к брату. Всех равно учат. Всем говорит одно, всех научает любви, которая есть связь общества. Гоголь верит и знает, что жизнь человека после смерти не прекращается. Она становится гораздо более интенсивной и яркой. для тех, кто жил и хочет жить Божьей милостью и правдой. Молитву Гоголь понимает как любовь. Это верное понимание истинного общения с Богом. На всех концах земли совершаемая литургия говорит о божественном, гармоническом бытии, которое является целью земной жизни. И то, что несет цветок или бабочка в саду, То в разуме и духе совершает человек открытый истине божественного бытия. Открывшееся сердце. А Рлееве. В своих воспоминаниях о декабрьском восстании Евгений Петрович Оболенский открывает нам последнюю страницу жизни Рлеева. Историческое свидетельство его ценно, потому что Абаленский был, по-видимому, единственным человеком, связанным с Кондратием Фёдоровичем Ролеевым одинаковостью душевных переживаний и единомыслием глубокой дружбы. Абаленский был на 4 года моложе Ролеева и служил в гвардии. За участие в событиях 1825 года он был приговорен к смертной казни, которая заменена была ему каторгой на Нерчинских рудниках. После 30-летнего пребывания в Нерчинске он стал поселенцем в Сибири. По манифесту 1856 года, освобожденный из ссылки Оболенский вернулся в Европейскую Россию, скончался он в Калуге в том же 1856 году. «Двадцать пятого января я был в Алексеевском Равелине», — рассказывает Аболенске. «После долгого томительного дня, наконец, я остался один. Это первое отрадное чувство, которое я испытал в этот долгий мучительный день. И Кондратий Феодорович был там же, но я этого не знал. Моя комната была отделена от всех прочих номеров, ее называли «офицерской». Особый часовой стоял на страже у моих дверей, ни моя прислуга, ни мои приставники, всё покрывалось мраком неизвестности. Но из вопросов комиссии я должен был убедиться, что Ирлиев разделяет общую участь. Первая весть, которую я от него получил, была следующая строфа: Прими, прими, святой Евгении дань благодарного певца. и слово пламенных хвалений, и слезы, каплющие с лица. Отныне день твой до могилы пребудет свят в душе моей. В сей день твой соеменник милый освобожден был от цепи. Причтение этих немногих строк продолжает свой рассказ о Боленске. Радость моя была неизъяснима. Тёплая душа Ролеева не переставала любить горячо искренно. Много отрады было в этом чувстве. Я не мог отвечать ему. Я не имел искусства уберечь чернила, бумагу. Последняя всегда была нумерована. Перо, чернильница в одном экземпляре. Ни посудки для чернил, ни места, куда прятать. Всё было так открыто в моей комнате, что я не находил возможности спрятать что-нибудь. Что скажу я о днях, проведённых в заключении, под гнётом воспоминаний ещё свежих, страстей ещё не утихших, вопросов комиссии непрестанно возобновляемых, опасений за близких сердцу, страха? Одним лишь словом в ответе прибавить лишнюю горе тому, до кого коснётся это слово. Всё это было в первый период заключения. Постепенно вопросы сделались все реже, личный вызов в комиссию прекратился, тишина водворилась постепенно в душе. Новый свет проникал в нее, озарял ее в самых темных ее изгибах, где хранился тот итог жизни, мыслящий, чувствующий, действующий. Свет евангельской истины осветил сначала те черты жизни, характера, которые резко обозначились. Лучами живительными, лучами тёплыми любви вечной, полной, совершенной, озарял, согревал, оживлял всё то, что в самосознании способно было принять этот свет, вдохнуть в себя его теплоту, раскрыться для принятия его живительной силы. Проходили дни за днями, недели за неделями, открылась весна, наступило начало лета, и нам, узникам Разрешено было пользоваться воздухом в малом саду, устроенном внутри Алексеевского равелина. Часы прогулки разделялись поровну на всех узников. Их было много, и потому не всякий день каждый пользовался этим удовольствием. Раз добрый наш сторож приносит два кленовых листа и осторожно кладёт их в глубину комнаты, в дальний угол, куда не проникал глаз часового. Он уходит, Я спешу к заветному углу, подымаю листы и читаю. Мне томно здесь, как на чужбине. Когда я брошу жизнь мою, кто даст крылями голубине? И по лещу, и по чаю. Весь мир, как смрадная могила, душа из тела рвется вон. Творец, ты мне прибежащая сила, вонми, мой вопль, услышь мой стон. проникни на моё моление, ванми, смирению души. Пошли друзьям моим спасения, а мне даруй грехов прощение и дух от тела разреши. Кто спрашивает Евгений Баленский? Кто поймёт сочувствие душ? То невидимое соприкосновение, которое внезапно объемлет душу, когда нечто ротное близкое коснётся её. Тот поймет и то, что я почувствовал при чтении этих строк. То, что мыслил Рылеев, сделалось моим. Его болезнь сделалась моею, его уныние усвоилось мне, его вопиющий голос вполне отразился в моей душе. К кому же я мог обратиться с новой моею скорбью, как не к тому, к которому давно уже мои все чувства, все тайны и помыслы моей души? Я молился. И кто может изъяснить тайну молитвы, если можно уподобить видимое невидимому, то скажу: цветок, раскрывший свою чашечку лучами солнечными, едва вопьёт их в себя, как издаст благоухание, которое слышно всем приблизившимся к цветку. Так, уподобляя видимое невидимому, и сила любви вечной, коснувшись души, вызывает молитву. как благоухание, возносимое к тому, от коего получило начало. У меня была толстая игла и несколько клочков серой оберточной бумаги. Я накалывал долго, возможно, сжатой речи, все то, что просилось под непокорное орудие моего письма, и, потрудившись около двух ночей, успокоился душой и... И перед своей строки тому же доброму сторожу Никити ни Нефедьеву. От ветралеева не замедлил. Вот он. Любестный труд. Какой бесценный дар прислал ты мне? Тей дар через тебя, как через ближайшего моего друга, прислал мне сам спаситель, которого уже давно душа моя исповедует. Я ему вчера молился со слезами. О, какая это была молитва! Какие это были слёзы, и благодарности, и обетов, и сокрушения, и желаний за тебя, за моих друзей, за моих врагов. Давно ли, любезный друг, так мыслишь? Скажи мне, чужое оно или твоё? Ежели это река жизни явилась из твоей души, то чаще ей оживотвори твоего друга. Чужое ли оно или твоё, но оно уже моё. Также как и твоё, есть ли и чужое. Вспомни брожение ума моего около двойственности духа и вещества. Радость моя, говорит Евгений Боремский, была велика при получении этих драгоценных строк, но она была неполная до получения следующих строк рельева, писаных также на клиновых листах: О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сладок Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привёл в порядок. Спасителю сей истины верховной всесоло мы здесь подчинись должны от полноты своей души и мир вещаственный, и мир духовный. Для смертного ужасен подвиг сей, но он к бессмертию стезя прямая и благовестное речёт о ней, сама нам истина святая. Блажен Кого отец мой изберет, кто истинно здесь будет проповедник, тому венец, того блаженства ждет, тот царствие небесного наследник, блажен, кто ведает, что Бог един, и мир, и истина, и благо наше, блажен, чей дух над плочью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше, прямой мудрец, он жребий свой вознес, он предпочел небесное земному, И как Петра ведёт его Христос по три волнению мирскому, душою чист и сердцем прав, твит кончиною подвижник постоянный, как Моисей с горы на вав, узрит он край обетованный. Это была последняя песнь русского поэта декабриста Кондратия Фёдоровича Рылеева. Вскоре свишилась его казнь. Кленовые листья больше уже не появлялись в тёмной камере его друга. Последний путь Ролеева. В год 125-летие казни декабристов московский журнал Огонёк опубликовал выдержки из неизвестной драмы Ролеева, хранившейся до 1888 года у Шахматова. переданные в своё время для публикации Якушкину, но по неизвестным причинам тогда не соликом опубликованы. В этом произведении, отражающем эпоху Богдана Хмельницкого, Огонёк признаёт, что стремясь воссоздать историческую обстановку, предшествующую восстанию народа под водительством Хмельницкого и реалистические образы украинских крестьян, Релиев, в соответствии с исторической правдой, уделяет в этом отрывке значительное место церковным вопросам. Да, в жизни русских людей всегда входил момент религиозный. От Киевской Руси, Литвы, Новгорода и Суздаля через всю Татарщину, Москву и новую эпоху православная вера была заметным двигателем и даже основой жизни народной. Как сопрекает душа с телом и содержание с формой, так в жизни русского и украинского народа вера Христова и православная церковь были всегда в истории чем-то неразрывным с народной жизнью. И несмотря на всё безбожие некоторых сынов в народе, выросшем на религиозном отношении к жизни, сохраняется до наших дней искание правды Божией, тоска по ней и любовь к ней. Своим душевным чувством народ умеет отличать тихую божью правду от шумных, говорливых и пустых человеческих неправд. Крестьяне в драме Ралеева, опубликованные в Аганке, говорят: "Первый малороссиянин ушли. Но вот ещё один погиб. Эй, Юрка, брат, прогневали мы Бога. Всем на Руси пришельцы завладели. В своей земле жесь ямы не находим". Нет больше сил терпеть. Бегу отсель, бегу за Днепр. Куда вам запорожцам? Грыцко, и я с тобой. Благослови меня, отец. Прощай. Не плачь, Натуся. Йорко, за Днепр, и я б туда, когда б не дети. Чего? Чего не вытерпели мы? За то, что не хотим на униатство переменять мы православной веры. Всё отнято у нас: права, уряды, имения, и даже церкви наши ограблены. Второй малороссиянин: уж видно, так создателю угодно. Юрко: нет-нет, поверь, создатель зла не хочет. Не он, не он виной беды Украины, но мы. Эти строки показывают религиозную и писательскую чуткость Ролеева. Нет-нет, поверь, создатель зла не хочет. Не он, не он виной беды Украины, но мы. Религиозная страна проявилась в Ролееве особенно после декабрьского восстания. В своём последнем письме к жене из Петропавловской крепости, ожидая казни, Ролеев пишет: "Я ни разу не совтал во всё время моего заключения, и зато Дух Святый давно утешил меня. Подевейсь, мой друг, всю самую минуту, когда я занят только тобою и нашей малюткой, Я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе, о мой друг, спасительно быть христианином. Благодарю моего Создателя, что он меня просветил и что я умираю во Христе, что и даёт мне спокойствие, что Отец не оставит ни тебя, ни нашей малютки. Ради Бога, не предавайся отчаянию, ищи утешителя во времени. Я просил нашего священника, чтобы он посещал тебя. Слушай советы его и поручи ему молиться о душе моей. Вас благодарить его может один Бог за те благодеяния, которые он оказал мне своими беседами. Я хотел просить свидания с тобою, но раздумал, чтобы не расстрою себя. Молю Бога за тебя, за Настеньку, за бедную сестру и буду всю ночь молиться. С рассветом будет ко мне священник, мой друг и благодетель, и причастит меня. Настеньку благословляю мысленно нерукотворным образом Спасителя и поручаю всех вас святому покровительству живого Бога. Смогу ли я, мой друг, благодарить тебя словами? Они не выразят чувств моих. Бог тебя вознаградит за всё. Прощай. Велят одеваться. Да будет его святая воля. Твой искренний друг А в более раннем письме тоже из крепости Ролеев писал жене: "О, милая, душею подруга, ты любовью соединилась с миром физическим и временным. Христом ты должна соединиться с миром духовным, вечным, и соединив в себе два мира, всей душой подчинить себя любовью вечности. Вот, милый друг, предназначение наше. Мы должны любовью подчинить Христу физический мир и в нём Как в духовном мире подчинить себя вечной любви, Богу, ради Бога, по любви Христа. Трогательно и верно Рялеев выражает истину христианства. Настала полночь. Священник со святыми дарами вышел от Кондратия Фёдоровича Рялеева, вышел и от Сергея Ивановича Муравьёва-Апостола и от Петра Коховского, и от Михаила Бестужева-Рюмина. Пастор молитвую напутствовал в вечную жизнь Павла Ивановича Пестоля. Очевидец последних минут казненных декабристов говорит, что после прочтения полицмейстерам Чихачевым приговора Ралеев обратился к товарищам и сказал, сохраняя присутствие духа, «Господа, надо отдать последний долг». И с этим они пали все на колени и, глядя на небо, крестились. Ралеев один говорил, «Пастор». желал благоденствия России. Потом, вставши, каждый из них прощался со священником, целуя крест и руку его. Притом Ролеев твёрдым голосом сказал священнику: Батюшка, помолитесь за наши грешные души. Не забудьте жену и благословите мою дочь. И, перекрестившись, взошёл на эшафот. Торжество человечности Тургеневский образ. В 100 лет тому назад, в 1852 году, вышла одна из самых замечательных книг русской литературы Записки охотника Тургенева. Рассказы до того, печатавшиеся отдельно, были собраны вместе, и, может быть, впервые в русской истории с такой ясностью открылся предмиром образ русского крестьянина, русского простого человека. В реформы 60-х годов записки охотника внесли огромный вклад. Тургеневские образы стоят перед глазами всех. Эти Касьяны с красивыми мечи, эти мальчики из Беженого луга, эти певцы, Хори и Калинычи живут жизнью не меньшую, чем жили 100 лет назад, а большую ещё. Они открылись миллионам своих потомков, а также и другим народам. И ни один образ из этих Тургеневских, может быть, не запомнился так в мировой литературе, а также в чутком русском сознании, как образ Луккерии из живых мощей. Я хочу сейчас остановиться на важнейшей стороне этого рассказа, которую можно было бы назвать откровением души или торжеством бессмертного в тленном, торжеством человечности человека. Безнатяжно больная девушка Лукерия лежит почти без движения в малом деревенском сарайчике, куда ставят ули на зиму. Там её случайно находит Тургенев. Он знал раньше Лукерию, красавицы, невесты. Оказывается, она перед самой свадьбой своей упала, что-то повредилось в ней, и доктора не помогли. И вот её положили в сарайчик. В телом своём Лукерия так высохла и потемнела, что в деревне прозвали ее живыми мощами. Казалось бы, и сознанию должно было бы определиться этим бытием, так же почернеть и высохнуть, если думать материалистически. Однако этого совсем не произошло, а получилось обратное тому, как нередко происходит с русскими людьми в опровержении материалистической философии, по которой материальное бытие должно всегда определять сознание человека. С русскими женщинами особенно так не выходит. Великое и святое терпение их проверено и веками, и последними десятилетиями. Тело Лукерии почернело, а душа просветлела и приобрела особенную чуткость в восприятии мира и правды высшего, сверхмирного бытия. Тургенев стоял поражённый тем, что он увидел. Возможно ли Эта мумия, Лукерия, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, белая, румяная, хахатуня и плесуня, пивуня. Седьмой год лежит Лукерия летом в плетушке этой, а как холодно станет, относят её в придбанник. Кто же за тобой ходит? Присматривает кто? А добрые люди здесь есть тоже, отвечает Лукерия. Меня не оставляют. Да и хоть бы и сомно немного. Есть-то, почитай, что они ем ничего. А вода, вон она, в кружке-то всегда стоит припасённая, чистая, ключевая вода. Да кружки-то я сама дотянуться могу. Одна рука у меня ещё действовать может. И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерия. А что будешь делать? Сперва очень томно было, а потом привыкла. обчерпелась. Ничего, иным ещё хуже бывает. Тургенев удивился тому, что она думает о Чехе кому хуже. Обычно ведь люди думают о Чехе, кому лучше, и мучаются ропотом, завистью. Но вот живёт Лукери, человек материально более бедный и обездоленный, чем все пролетарии мира, и не определяется душа её злом, не проклинает, а благословляет она творение У иного и пристанища нет, — поясняет Лукере, — а иной — слепой и глухой. А я, слава богу, вижу, прекрасно и все слышу, и запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый. Гречи-то в поле зацветет или липа в саду, мне и сказывать не надо, я первое сейчас слышу, лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что, бога гневить, многим хуже бывает. Хоть бы то взять иной здоровый человек очень легко согрешить может, а от меня сам грех отошёл. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит: "Тебя мол исповедовать нечего. Разве ты в твоём состоянии грех совершить можешь?" Но я им ответила: "А мысленно грех, батюшка. Образ подлинной праведницы" Сильного духом русского человека встаёт в этом без искусственном, правдивом образе Лукерия. Художник не только выразил жизнь в её последней тайне, он открыл человеческую бессмертную душу, не зависящую в своей глубине ни от чего внешнего, ни от каких материальных или экономических условий. Лукерия достигла того состояния целостности и высшей простоты духа, когда человек мыслит уже не рациональным рассудком, а интуиции, духом, сердцем своего бытия. Это есть состояние сердечной чистоты, что есть начало уже царствия Божия в человеке. Лукерия приучила себя не думать, не вспоминать, а только созерцать жизнь. Спать-то я не всегда могу, хоть больших болей у меня нет, а ноют у меня в самом нутре и в костях тоже, не даёт спать, как следует. Нет. А так лежу я себе, лежу, положу и не думаю. Чую, что жива, дышу и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчёлы на пасеке жужжат, до да гудят. Голубь на крышу сядет и заворкует. Курочка на седочку зайдёт с цыплятками, крошек поклевать, а то и воробей залетит или бабочка, а мне очень приятно. А чемуй хоть и чемну? А всё слушась есть, что сверчок затрещит, а ль мышь гдескрестись станет. А вот тут-то и хорошо не думать. А то я молитвы читаю, продолжала, отдохнув немного Лукерия. Только немного я знаю их этих самых молитв. Да и что я стану, Господу Богу, наскучать? О чём я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест, значит, меня любит. Прочту отче наш Богородицу акафист всем скорбящим, да и опять полежу у себе без всякой думочки. Тургенев в каком-то оцепенении слушал Лукерю. В ответ на его предложение перевести её в городскую больницу, она стала просить её не трогать. Я там только больше муки приму. Вы вот не поверите, а лежу я иногда как-то одна, И словно никого в целом свете, кроме меня, нету. И чудится мне будто, что меня осенит, возьмёт меня размышление, даже удивительно. То, что здесь открывает Лукери, есть область религиозного познания. Этого никак нельзя сказать, не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придёт, словно как тучка прольётся, свежо так, хорошо станет. А что такое было, не поймёшь. Только думается мне, будь около меня люди, ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствовала, кроме своего несчастья. Лукерия рассказала Тургеневу свои глубоко символические сны, показывающие прозрачность её души, приблизившейся к порогу вечности. Видел я сон, а быть может, это было мне видение, я уж и не знаю. Почудилось мне, будто Я в самой этой притушке лежу, и проходят ко мне мои покойные родители, батюшка да матушка, и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: "Зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь?" А затем говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла, и нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила, теперь наши грехи побеждаешь. А то вот ещё какой был мне сон. Лукерия увидела свою смерть в виде странницы. У этого образа было особенно пошное лицо, строгое и будто все другие от неё сторонятся, а она вдруг верть, да прямо ко мне. Остановилась и смотрит. И спрашиваю я её: "Кто ты?" А она мне говорит: "Я смерть твоя". Мне, чтобы испугаться, а я напротив, радо радёхонько кричусь. И говорит мне та женщина: "Смерть моя. Жаль мне тебя, Лукерье, но взять я тебя с собою не могу. Прощай". Господи, как мне тут грустно стало. И смерть моя обернулась ко мне и стала мне выговаривать. Понимаю я, что назначает она мне час, да непонятно так, Неяственно. После мол Петровок. Несколько недель спустя Тургенев узнал, что Лукерия скончалась. Смерть пришла за ней после Петровок. Рассказывали, что в самый день кончины она всё слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают 5 верст слишком, и день был будничный. Впрочем, Лукерия говорила, что звон шёл не от церкви, а сверху. Вероятно, она не посмела сказать с неба. Рассказ живой мощи, вошедшей в сокровищницу мировой литературы, открывает ярко одну из основных истин христианства смиренность духа человеческого есть не слабость, а необычайная сила человека. Мир древний языческий не знал этой истины, и современный материализм Обезбоживающий человечество и обожествляющий горделиво бесславного пустого человека этой истины тоже не знает. Только религиозной или подлинно художественной интуиции человек способен увидеть эту истину в высшей человечности, как увидел её Тургенев в лице многотерпеливой русской женщины. Её духом побеждающим все испытания, спасается Русь. о Достоевском. В Нью-Йорке в Чеховском издательстве вышла ценная книга лучшего современного русского философа Николая Анофриевича Ловского Достоевский и его христианское миропонимание. Как известно, Достоевский прошёл через опыт суда, осуждения и каторжных работ. То, что пришлось пережить миллионам русских людей в течение последних десятилетий, то пережил Достоевский. Из своего заключения и злострадания, которое было ярко описано им в записках из мёртвого дома, Достоевский вышел победителем, душевно не сломленным, но наоборот, укреплённым и освободившимся от недостатков своей молодости. Осуждённый за свою связь с кружком Петровского, отбыв на каторге в Сибири 4 года, Достоевский вернулся к литературе с новыми силами, с новой глубиной жизненного опыта. Талант постижения глубин человеческой души выдвинул Достоевского как мирового писателя наряду с Данте, Шекспиром и Гёте. Достоевский слишком ярок. Его трудно затемнить или использовать в каких-либо политических целях. Достоевский гениально вскрывает бессмыслие построения человеческого общества на предпосылках материализма. Человек по Достоевскому есть существо духовно-физическое. В нём есть два мира: духовный и материальный, и он может нравственно свободно духом возвышаться над материей. Всякий, кто прочтёт его произведения и кто своим умом подумает над этими книгами, Тот распрощается навсегда с утопической верой в то, что счастье человеческое можно построить на одних только материальных ценностях, отрицая в человеке его бессмертную, созданную Богом душу. Счастливое общество или государство не может быть без счастья отдельных живых людей, неповторимых личностей человеческих. И чем человек делается лучше, выше нравственно, Тем более высоко счастье он начинает ценить и понимать. Достоевский остро вскрывает всю демоническую, антибожественную и античеловеческую сторону принуждения людей к определённому, коллективному счастью, понимаемому материалистически. Достоевский показывает, что государственно-принудительное, безбожное счастье есть в сущности ад. Вдумайтесь в идею романа Бесы. Это пророческая книга о России и о ее судьбах. В своей книге Лоски на основании многочисленных материалов и источников показывает личность Достоевского, его человечность. В Тобольске, приговоренный к каторге и острожемске, был близок к самоубийству. Его удержало от этого поступка влияние Достоевского, который обнаружил в этом деле мужественную натуру с женственной мягкостью. Из материалов Ореста Миллера. Ценный характер, в котором сочетается великое мужество и бесстрашие с женской чёткостью и мягкостью в отношениях к другим людям. Приятель молодости Достоевского доктор Ризенкампф говорит: "Фёдор Михайлович принадлежал к тем личностям, около которых живёт совсем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются". Его обкрадывали немилосердно, но при всей доверчивости и доброте он не хотел вникать в дело. Когда в 1843 году Достоевский и Ризенкамп наняли общую квартиру, это чуть было не обратилось для Фёдора Михайловича в постоянный источник новых расходов. Каждого бедняка, приходившего к доктору за советом, он готов был принять как дорогого гостя. Все, забытые судьбою, несчастные, хворые и бедные, находили в нём особое участие, говорит другой свидетель жизни Достоевского. Случается, рассказывала жена его, когда у моего мужа не найдётся мелочь, а попросили у него милостыню вблизи нашего подъезда, то он приводил нищих к нам на квартиру и здесь выдавал деньги. Вот ещё характерный случай, рассказанный Анной Григорьевной Достоевской. В 1879 году, значит, когда Достоевский был уже известным писателем, какой-то пьяный крестьянин ударил на улице Достоевского по затылку с такой силой, что он упал на мостовую и расшиб себе лицо в кровь. В участке Фёдор Михайлович просил полицейского офицера отпустить его обидчика, так как он его прощает. Однако протокол был составлен, и делу был дан ход. Но мировому судье Достоевский заявил, что прощает обидчика и просит не подвергать его наказанию. Судья, снисходя к просьбе Достоевского, приговаривает крестьянина лишь за произведение шума и беспорядка на улице к денежному штрафу в 16 рублей с заменой арестом на 4 дня. Достоевский... Подождал своего обидчика у подъезда и дал ему 16 рублей для уплаты штрафа. Эти и другие факты показывают, что любовь к народу у Достоевского была не словесная, не теоретическая, но жизненная, живая, христианская. И видение мирового зла у Достоевского было глубоким, пророческим, даже можно сказать, необычайным среди писателей как русской, так и всей мировой литературы. Автор Братьев Карамазовых не только верно видел все изгибы зла, но и указывал верный путь борьбы со злом, путь божеей над ним победы, путь Христовой правды. Это он мог видеть потому, что душа его касалась огненного страдания за людей, и его любовь к Христу и к людям прошла через большое испытание. и страдания, борьбы со злом в его собственной душе. В произведениях Достоевского звучит могучее, правдивое обличение всех нравственных подделок и социальных утопий, пытающихся без веры в живую душу человека создать человеческое счастье. Счастье может строиться только из бескорыстного, чистого добра, из любви к Богу и человеку. Зрение веры. Свидетельство Кутузова. Познавая Иисуса Христа, человек начинает понимать, что такое Бог. Начинает любить Бога. Как можем мы любить невидимого, непостижимого, великого, необъятного Творца миров? Церковная песня поет. «Бога человеком невозможно видеть, и на Него же не смеют чины ангельские взирать». И продолжает песнь. Тобою Бог всечистый явися человеком слово воплощённо. Бог открылся людям во Христе. Слово Божие воплотилось в человеке, и видимая стала Божья мудрость и сила, создавшая всё. Родился Христос. И с этого мгновения всякий человек получил возможность встречать Бога и быть с ним. 20 веков тому назад люди, жившие в Палестине, Тридцать три года встречали Бога, как мы встречаем друг друга. Но не все они узнали свет Божий в человеке Иисусе, а только те, чье сердце искало последней правды, жаждало истинной чистоты жизни. Такое сердце было открыто и готово для высшего света и слова. Мы знаем, не все тогда, две тысячи лет тому назад, уверовали во Христа, И не все веруют сейчас в Божью любовь, воплотившуюся на земле. Некоторые смущаются ещё злом окружающим их и думают, что зло должно было бы уйти само без их усилий, без их веры в Бога. А те, кто верует, приносят Богу плод своей жизни и усыновляются. Истинно открывается не внешним чувством человека, не осязанию, не зрению, но сердцу. духу жизнью своего сердца живёт человек некоторые неразумно говорят мы бы уверяли если бы нам дали увидеть удостовериться опытом телесных чувств но удостоверения внешних чувств не есть удостоверения разума и сердца в отличие от животных человек своей высшей ценности удостоверяет не чувствами тела а жизнью духа верой Духовная природа человека возвышается над чувствами. Все мученики за свои убеждения, все герои, борцы за правду в мире и за лучшую жизнь, страдали и умирали, но не отрекались от своих убеждений, от своей веры, надежды и любви. Хотя чувства тела громко говорили им, что страдания их напрасны, но бессмертная душа убеждала — это не Что высшие ценности, ради которых стоит страдать и умирать, существуют. Такова духовная, нематериалистическая природа человека. Мы это особенно ясно видим в героях и праведниках человечества. Дух в них побеждает материю. Светлая вера движет их жизнью и через них спасает многих людей и целые народы. Путь высокой веры есть направление, данное всем людям. Даже не верующие в Бога, сами того не понимая и не желая признать, живут верой в своей жизни. Они верят в свидетельство других, доверяют другим и в исторической, и в личной своей жизни. Вся жизнь личная и историческая строится на вере в свидетельство других. Мы, люди, не сомневаемся, что наша мать есть именно наша мать, Хотя уверенность наша не покоится на опыте собственных знаний, а держится на вере, на доверии к тем близким людям, свидетельству которых нельзя не верить. И мы правы, что верим им. Истина к нам приходит через нашу справедливую веру. Так же и знание Бога, Небесного Отца. Для тех, кто еще не имеет личного опыта веры, она приходит и усиливается вовремя. от праведных свидетелей Божьей близости и любви к людям. Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, апостолы Петр, Павел и другие верные, не обманывают человечество своим свидетельством истины. И великое множество подобных им свидетелей живого общения с Богом говорит нам о близости Бога к нам. Для чего же нам упорствовать в мыслях, что мы не дети Отца Небесного? Для чего бессмысленно верить, что мы, дети хаоса, случая, слепой, не могущий даже думать материи? Стоит нам только принять истину, что Бог есть действительно хозяин нашей жизни, как сразу станет мирно у нас на сердце, и мы будем видеть вокруг себя порядок, смысл, разум, красоту бытия. И свою земную жизнь поймём, как большую ценность, идущую от временного к вечному. Так понимали свою жизнь лучшие из отцов русской истории. Горячо верил в бога Суворов, просвещенно и глубоко защищал веру Ломоносов. Сейчас я приведу вам свидетельство веры прославленного сына русского народа фельдмаршала Кутузова. «Вот что говорит он нам своей жизнью». 8 августа 1812 года Кутузов был назначен командующим российской армией, отходившей к Москве. Приняв в Петербурге это назначение, Кутузов всечас же отправился в Казанский собор и сняв все свои ордена, долго стоял пред чудотворной иконой Божией Матери, молясь за русский народ и испрашивая помощи. Накануне своего отъезда из Петербурга Он принял благословение в Казанском соборе крестом и иконой. Прибыв в действующую армию, отходившую к Москве 25 августа, накануне Бородинского сражения, Кутузов в своем приказе по армии говорит, что возлагает все свое упование на помощь Всевышнего и приказывает пронести по войскам чудотворную икону Адигитрии, то есть Адигитрии, Путь водительницы, вывезенную из Смоленска. Со слов очевидцев, свидетельство которых нашло своё отражение и в войне и мире Толстого. Так описывается это прохождение иконы сквозь ряды армии. За иконой, кругом её, впереди её, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнажёнными головами толпы военных. Но вот толпа, окружавшая икону, вдруг расступилась. Судя по поспешности, с которой люди расступились перед иконой, к ней подходил кто-то очень важный. И действительно, это был сам главнокомандующий Кутузов. Остановившись позади священника, Кутузов перекрестился привычным широким крестом, потом достал рукой до земли и, вздохнув, опустил сивую голову. За ним стояла свита. Несмотря на присутствие генералов, солдаты продолжали маршиться, не обращая на них внимания. По окончании молебна Кутузов подошёл к иконе, тяжело опустился на колени и поклонился иконе до земли. Он с трудом поднялся и приложился к ней. За ним приложился и весь генералитет. Кутузова нельзя понять, если не знать его глубокой веры и надежды на Бога. Пред Бородинским боем в своём приказе он говорит, что возлагает всё упование на помощь Всевышнего и на храбрость и неустрашимость русских воинов. А из Старотинского лагеря 20 сентября пишет: "Да всесильная Десница Божия, управляющая судьбами царств, поможет нам преодолеть врага нашего". Надо ещё сказать, что Кутузова глубоко оскорбляло кощунственное отношение врага к православным церквам и святыням Кремля. Церкви перестали быть церквами, враг их обращал в конюшни и амбары. Это вызывало великий гнев в Кутузове. Как и многие православные русские люди, он страдал, что святыни кремлёвские, богу посвящённые, не оглашаются церковной молитвой. И когда 8 октября Генерал Дохторов, явившись к Кутузову, доложил ему, что Москва оставлена неприятелем. Пристарелый вождь российского воинства, обратившись к образу Спасителя, воскликнул: "Боже, Спаситель, наконец ты внял молитве нашей, и сей минуты Россия спасена". В донесении, посланном императору Александру, по случаю изгнания вражеских войск из России, Кутузов призывает россиян возносить молитву Всевышнему. Верющему человеку нельзя без волнения слышать о мужественной и смиренной вере Кутузова. 22 февраля 1813 года из города Калиша, преследуя Наполеона, окружённый почестями, осыпанный наградами Кутузов пишет своей жене. Окружён дымом, который называют славою. Но к чему постороннему не сделаешь равнодушным. Я тогда только счастлив, когда спокойно думаю о своём семействе и молюсь за их богу. Два чувства хранил в себе победитель Наполеона: что слава его окружавшая есть дым, и то, что истинное счастье всякого человека только в Боге. После первой Отечественной войны была выбита в России медаль, и слова на ней были: "Не нам Не нам, но имени твоему. Это слова псалма. Не нам, не нам, но имени твоему, Господи, дай славу. Поистине, славим человек и народ, который ищет не своей, а Божьей славы. Сущность религии. Вера сувора Слово религия означает связь. Религия связь с высшей жизнью, с Богом. Кто хочет свою жизнь возвышать, улучшать, связывает её с тем, что лучше её, крепче её. А лучше человеческой жизни божественная жизнь. И с этой божественной жизнью, связывая себя человек различными путями, и разумом, размышлением, и сердцем, любовью, и волей, и творением добра это и есть религия. Чем выше религия, тем совершеннее содержание жизни и глубже её познавание. Есть различные ступени в религиозном познании. Верить в ложные и злые идеи, всё равно что кланяться идолам, зверям, камням, они не возвышают, а принижают человеческий дух. Почитать богами существа нравственно слабые, исполненные страстей, как, например, греческие боги Олимпа, И к тому же существа в реальности несуществующие это значит, безусловно, препятствовать возможности нравственного усовершенствования. Почитать же Бога живого в духе истины, видеть свет Божий в разуме Евангелия, в лике Христовом это значит правильно понимать путь к Богу, как радость бесконечного возвышения, утоннения, умудрения и воскресения. Это путь расцвета человеческой личности. Евангелие Иисуса Христа, Спасителя мира, его разум, любовь и правда есть реальная сила жизни, открывающая истинное человечество. Здесь начало и конец религии, высшей связи человека и человечества со своим творцом и отцом небесным. Не понимая этой самой простой истины, а иногда и просто не желая её понять и принять. Люди, воинственно атеистически хотели бы уничтожить всякую веру и прежде всего веру во Христа. На самом же деле истинная религия, подчёркиваем, истинная, а не ложная, обостряет, укрепляет и оздоравляет самый здравый смысл в людях. Наибольший пророк антихристианства нашей эпохи, немецкий философ Фридрих Ницше, теряет рассудок и делается душевнобольным. Его верные и фанатичные последователи Гитлер, Альфред Розенберг, Людендорф и другие, мнившие себя титанами, сверхчеловеками и замышлявшими изгладить имя Христа во всем мире, делаются душевнобольными маньяками и губят не только себя самих, Но ещё увлекает погибель и свой народ. Ты и победил меня, галилеянин, обращаясь с душой к Христу, воскликнул злейший враг христианства, император Юлиан, тяжело раненный во время битвы с персами. Всё зло мира от материализма и эгоизма, где бы ни проявлялась эта духовная смерть. Прочные и подлинные ценности создались лишь силой Божьей через людей. И лучшие люди человеческой истории это знали и в это верили. Возьмём яркий пример героя русской и европейской истории, столь прославленного Александра Васильевича Суворова. Суворов глубоко верил в Бога, любил Сына Божьего Иисуса Христа, был верным сыном русской православной церкви. Вот, например, как вспоминает о своих встречах с Суворовым шведский генерал Густав Арнфельд. Суворов пригласил меня обедать в восемь часов утра. Я пришел и застал его при богослужении. Он читал большую книгу, бросался на землю, то есть клал земные поклоны, а потом пошел, взял музыкальные ноты, по которым он долго напевал в полголоса, рассматривая, прежде чем отдать их мальчикам, состоящим в полках певчими, и певчим хора. Церковь была совершенно устроена. Меня уверяли, что там всего доставало и что всё возилось на шести лошадях. Это единственный личный обоз князя Генералиссимуса. Потом мы сходили с лестницы через двор и вошли в лачужку, где была жара невыносимая. Совсем маленькая комната с кроватью, столом и четырьмя стульями составляла спальный и рабочий кабинет Суворова. Другая также совсем маленькая была его столовая и зала. Мы сели за стол, я рядом с ним, и трапеза состояла из самой невкусной русской постной пищи. Все тут характерно для Суворова, любившего церковь. Интересно еще и следующее место из воспоминаний Армфельда. Третьего дня мы обедали у старика, то есть у Суворова. Между многими странностями, которые он говорил, было, однако же, и много удивительных слов и выражений. Когда мы встали из-за стола, он сказал, Господа, ни английские деньги, ни русские штуки, ни австрийская кавалерия и тактика, ни Суворов водоворят порядок и одержат победы с желанными последствиями, а справедливость, бескорыстие, которое внесут в политику прямота, благородство и порядочность, привлекающие сердца, вот чем можно достигнуть всего. Разве нельзя эти слова Суворова повторить в наши дни? Вера в Бога не только не расслабляла Суворова, но она-то и давала ему силы быть бесстрашным и нравственным человеком, воином-христианином Суворовом. Еще о Суворове Семейная жизнь Суворова сложилась несчастливо. Жена не понимала его и не жила его интересами. Со своей стороны он делал, что мог, а не мог. для достижения мира в семье. После одной из сильных размолвок, как человек искренне религиозный, пишет его биограф Петрушевский, материалом которого я пользуюсь, Суворов прибегнул к посредничеству церкви. А в это время он находился на службе в Астрахани. По заранее сделанному соглашению он явился в церковь одного из пригородных сел, одетый в простой солдатский мундир. Жена его в простом платье. Соборв понимал, что пред Богом украшение человечьей мишура. Находилось тут и несколько близких им лиц. В церкви произошло нечто вроде публичного покаяния. Муж и жена со слезами просили друг у друга, а потом у Бога прощения. Священник прочитал им разрешительную молитву и затем отслужил литургию, во время которой покаявшиеся причастились святых таин. Живя В Коминигарде Шиворов оставил по себе память и заботами о православной церкви. Он выписал из Петербурга рягента обучать тамошний хор, но купил разных вещей на несколько сот рублей. Вставал Шиворов за 2 часа до рассвета, пил чай, обливался водой и на рассвете шёл в церковь, где стоял утреннюю и обедню, причём читал и пел. Обед подавался в 7 часов. После обеда Суворов спал, потом обмывался, в своё время шёл к вечерне, после того обмывался опять и ложился спать. Забота о чистоте физической у Суворова сочеталась с постоянной заботой о чистоте душевной. Он хранил свою совесть и мир сердце среди всех военных бурь, трудностей, гражданских и придворных. В наши дни особенно интересно отметить, каковы были в XVIII веке отношения между русскими войсками и населением иностранного, этими войсками занятого государства. Суворов и русские войска представляли собою в Италии явление необычное, не такое, как соседи итальянцев-французы. О Суворове давно говорили и писали, что военные подвиги отличались блеском, и могучее южное воображение рисовало его образ в фантастических очертаниях. Очти в такой же степени возбуждали в итальянцах любопытство русские войска, прибывшие на другой день, но в настоящий момент представляемые казаками. Северные люди, жившие в снегах и льдах, из палины с диким видом, варвары с непонятными обычаями и особенностями, такими изображал русских народная фантазия ни в одной Италии. И вот всех поражали благочестие и набожность русских, крестившихся у каждой церкви. Людям Запада казались совершенно непонятными тройкратные поцелуи, которыми обменивались русские между собою при встречах и даже наделяли ими итальянцев, принимавших это приветствие с тупым изумлением. Всякая мелкая особенность этих новых людей привлекала к себе внимание и объяснялась на разные лады. После входа русских войск в Милан Назначено было торжественное молебствие. Войска выстроились по городским улицам шпалерами. Между двумя их рядами в парадной, позолоченной карете поехал суворов в собор. Как и накануне он был в австрийском фельдмаршевском мундире при всех знаках отличия. При входе в церковь архиепископ встретил его в полном облачении с крестом в руке и призвал на него божие благословение. Цворов отвечал немногими словами по-итальянски, прося молитв. Пройдя в собор, он преклонил колени и отказался занять приготовленное ему почётное место на возвышении, обитое красным бархатом с золотом. Огромный собор был совершенно полн молящихся и любопытных. Богослужение шло с внушительной торжественностью. Когда Шиворов вышел из собора, многие из народа стали бросать ему под ноги венки и ветви, становились на колени, ловили его руки и пол и плачи. Растроганный Шиворов прослезился, благодарил каждого, советовал молиться Богу, испрашивая у него спасения. В этот день Шиворов дал парадный обед. Когда стали съезжаться гости, почётные жители Милана и австрийские генералы Своров со всеми христосовался. Тогда же ему представлены были три пленных французских генерала, в том числе Сюрюрье. Своров принял их весьма ласково, пригласил к столу и также похристосовался. Были тогда пасхальные дни. Петрушевский говорит, что глубокая религиозность Сворова исключала религиозную нетерпимость и фанатизм. Как человек верующий и в вере своей убеждённый, он с ужасом, конечно, отворачивался от атеизма. Немногим лучше считал бесформенный деизм и признавал заблуждениями всякие вероучения нехристианские. Далее этого он не шёл. Из всех войн, в которых он участвовал, только одну эту последнюю свою в Европе ставил он в связь с религией, потому что В революционной Франции, против которой он теперь боролся, антихристианский рационалистический деизм имел государственное значение. Будучи строгим исполнителем церковных уставов и держась неотступно церковного обряда, Своров однако не лицетворял в них смысла религии и дух её понимал широко. Таким был Александр Васильевич Своров, верный сын русской православной церкви. О подвиге. И снова о шевороде. В Библии есть рассказ о юноше Давиде, который вызвался на борьбу с гордым, похваляющимся Гляфом, великаном вражеского войска. Гляф был в доспехах и вооружён, а у Давида ничего не было, кроме пастушеской одежды и пращи. От поединка Давида зависела не только его судьба, но и судьба его войска и народа. Помолившись, призвав помощь Божию, Давид вышел на свой исторический поединок и попав метким камнем в лоб Голиафа, свалил великана и его же мечом отрубил ему голову. Давид сделался национальным героем вождём своей страны. Поняв зависимость человеческой жизни от Бога и ясно увидев всю призрачность, шаткость всякой внешней только материальной силы, Он стал религиозным певцом, поэтом, пророком и учителем всего человечества. Тысячелетняя Русь обучалась грамоте и воспитывалась на церковных псалмах пророка Давида. На этих вдохновенных и мудрых песнях возрос русский отзывчивый, добрый человек, воспитывался терпеливый и мужественный русский народный характер. Из библейских песен и псалмов истекают поистине реки живой воды, крепкая надежда на Бога, вера в Бога. Прозрения псалтыри сбывались и сбываются в истории. Лишь после многих и зрелых размышлений человек начинает понимать содержание Библии, внутренний смысл её, глубоко жизненных образов. Есть подвиги, исходящие из глубины человечности, и светлой веры человека, и есть подвиги случайные, Некоторых рыцари могут показать удивительный героизм, но после, сейчас же сделаться людьми лишёнными всякой нравственной устойчивости, стать зверями в человеческом образе. Превышающие человеческую меру герои бывали и могут быть нравственно слабыми людьми. Подвиг, зависящий от случайности, удальства, честолюбия или возбуждения вином, не есть настоящий подвиг. Истинный подвиг исходит из глубокого содержания человеческого духа и проходит через всю жизнь человека. Пугачев и Степан Разин были бесспорными храбрецами и удальцами, но храбрость Суворова, Сусанина, Александра Невского, Дмитрия Донского — иного порядка, иного духа и разума. «Не в силе Бог, а в правде», — сказал Александр Невский, «тоже, как и Давид». призывавший Бога себе на помощь. Подвиги Сворова проникнуты таким же всежизненным служением Богу и народу. Не задолго до своей смерти Своров так сказал о себе художнику, присланному Корфёрштом, саксонским для написания портрета. Ваша кисть изобразит черты ли само его, они видимы, но внутренний человек во мне скрыт. Я должен сказать вам, что я лил кровь ручьями, Трепещу, но люблю моего ближнего. В жизнь мою никого не сделал несчастным, не подписал ни одного смертного приговора, не раздавил моей рукой ни одного насекомого. Бывал мал, бывал велик. А в письме к подполковнику Фабричану, желавшему описать его жизнь, Своров пишет: Материалы, касающиеся истории военной деятельности, так тесно связаны с историей моей жизни вообще, что оригинальный человек и оригинальный воин не могут быть отделены друг от друга, если образ того и другого должен сохранить свой действительный отпечаток. Почитая и любя Бога искренно и нелицемерно, и в нем моих братьев, людей, не поддаваясь никогда обольстительному пению сирен, невоздержания и праздной жизни, я всегда был бережлив и не могла быть виноватым. И трудолюбив, с драгоценнейшим на земле сокровищам, с временем. Мы знаем, что рядом с воинскими качествами своров требуют от воинов и нравственных, духовных, религиозных качеств. Войну подобает быть справедливу, благочестиву. Молись Богу, от него победа. И постоянно повторяет: Грех напрасно убивать. Помилуй Бог, мы русские В письме к своему племяннику он подробнее указывает на основы того внутреннего героизма, без которого не может быть подлинного воина. Воин по шеворого должен быть отважен без запальчивости, подчинён без унижения, начальник без излишней на себя надежды, победитель без тщеславия, благородин без гордости, во всём гибок, без лукавства, твёрд без упорства, скромен без притворства. Всегда тинок, на всё способен без ухищрения, услужлив без всяких для себя выгод, решителен, избегая известности, враг зависти, ненависти и мщения. Противников своих не злагает он своим снисхождением и владычествует над друзьями в непоколебимой верности. Он утомляет тело своё, дабы укрепить его больше. Стыдливость и целомудрие в нём царствуют. Христианский закон служит ему нравоучением. Исполнен чистосердечие, гнушается ложью, попирает всякое лукавство. Честь и честность — его особенные качества. Такова суворовская формула героизма — определение души подвига. Подвиг нужен не только в военное время. Может быть, еще более он нужен в мирное время. В мирное время есть тоже время борьбы — Если мы живём в мире, мы живём только благодаря многим подвигам окружающих нас людей. Сколько незаметного, тихого, но подлинного героизма в мире, самоотвержения и бескорыстия. Как оценить подвиг наших матерей, их бессонные долгие ночи и страдания материнства? Как взвесить терпеливый и самозабвенный труд наших отцов? Человечество спасается подвигом родителей своих, воспитателей, педагогов, бескорыстных врачей, жертвенных учёных и особенно добрых пастырей Христовой церкви, помогающих духовному спасению людей от зла и греха. Духовная война идёт непрестанно в мире. Идёт она в наши дни, разделяя пополам каждое человеческое сердце. Война зла против добра и добра против зла. Идёт поход лжи против истины, и сверкает меч истины против лжи. Идёт война злобы против любви, и ведёт великую свою борьбу любовь, не против кого-либо, но только за свою сущность любовь. Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе, высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Человечество разделено Но как бы ни называло оно свои разнообразные деления и несогласия, главное разделение человечество проходит в глубине сердец человеческих. Мир делится на носителей правды Божией и возжигателей этой правды. Пирогов, хирург и мыслитель. Нет в русской медицине имени более прославленного, чем имя хирурга Николая Ивановича Пирогова. Памятник ему стоит в Москве, и подвиги его во время Севастопольской кампании и научные его достижения в области медицины почётная страница русской науки. Привлечение им женской сестринской заботы о раненых в войнах, создание женской общины сестёр милосердия Чеснага И животворящего креста стало началом векового уже ныне подвига русских женщин в военных госпиталях и на полях сражений. И как учёный, и как гениальный хирург-практик, впервые применивший в России анестезию при операциях, Николай Иванович Пирогов стал примером для русских врачей. Жил он как раз в то время, в середине прошлого столетия, когда стала зарождаться на Руси неверие Появились идеи материализма, нигилисты, хорошо описанные Достоевским, особенно в романе Бесы. В эту эпоху, эпоху 60-х годов, зародился тип того грубого материалиста, который выйдя из-под поля после Октябрьской революции, стал открыто гнать церковь, закрывал и осквернял храмы, но был побеждён и остановлен народной верой. В эти 60-е годы прошлого века Началось также и нечестное использование честного имени науки для борьбы с Богом. Впадавшие в попавшие в тяжёлую болезнь неверие не хотели быть просто неверующими. Они хотели непременно думать, что они научно, а не как-нибудь иначе, не веруют в Бога. В это время жил величайший хирург России Пирогов. И вот что он думал и писал. Смело и несмотря ни на какие исторические исследования всякий христианин «Должен утверждать, что никому из смертных невозможно было додуматься и еще менее дойти до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, которое содержится в учении Христа. Нельзя не почувствовать, что они не от мира сего. Веруя, что основной идеал учения Христа по своей недосягаемости остается вечным, и вечно будет влиять на души, ищущие мира через внутреннюю связь с божеством. Мы ни минуты не можем сомневаться в том, что этому учению суждено быть неугасимым маяком на извилистом пути нашего прогресса. Том 1 страницы 175, 182. Сочинения Николая Ивановича Пирогова, Санкт-Петербург, издание 1887 года. Главный, настоящий прогресс человечества, Пирогов видел в том, чтобы люди по духу своему приблизились к Евангелию, стали добрыми, правдивыми, чистыми сердцем, бескорыстными и милосердными. Конечно, и прогресс социальных реформ в народах необходим, но он немыслим без прогресса человеческих отношений, без совершенствования каждой отдельной души человеческой. Камень, брошенный в воду, вызывает круги. Чувства, мысли и дела человека тоже вызывают соответствующие им круги в окружающем мире. Либо добро, либо зло. Человеческое добро рождает отклик добра, улучшая человеческие отношения и саму жизнь. Зло, таящееся в одном сердце, отравляет жизнь многих. Это может быть идёт против законов материализма. Но это соответствует правде мира. Книга высшего совершенства Евангелия была любимой книгой Пирогова. Он верил, что Евангельское откровение есть истинное слово Божие, и что это слово вводит душу в вечность. Свою жизнь Пирогов строил на евангельских основах. Такой глубокий религиозный отношение к жизни отмечает путь всех великих учёных. истинных слуг человечества. Николай Иванович Пирогов считал, что в мировой истории путь прогресса извилист. Нет прямой линии в нравственном совершенствовании человечества. Уклоняясь от правды Христовой, люди впадают временами в звериное, даже хуже, чем звериное, демоническое состояние. Разве мы не свидетели этому в наш век? Да, человечество омрачается, когда отходит от того образа Божией правды, чистоты и милости, который дан ему в лице Сына Божия Иисуса Христа. Гениальная учёность, любовь ко Христу, борьба за правду, справедливость в мире, милосердие к страждущим, больным таков образ человека любивого врача Пирогова. Когда читаешь его размышления о мире и человечестве,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 чтобы я вносил свет туда, где тьма, чтобы я возбуждал радость, где горе живёт. Господи, Боже мой, удостой не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал, не чтобы меня любили, но чтобы я любил. Ибо кто даёт, тот получает. Кто себя забывает, тот обретает. Кто прощает, тому простится. Кто умирает, тот просыпается. к вечной жизни